Глава 2. Подбор персонала. Уникальный процесс Бар-Рейзер. Важность подбора персонала и высокая цена поспешно проведенных процессов найма. Недостатки традиционных подходов, показанные на вымышленном примере Green Company. Разработка процесса Бар-Рейзер. Программа повышения планки и как он постоянно повышает уровень мастерства и кадровый потенциал по всей компании. Как процесс «Бар-Рейзер» может быть применен в вашей компании? Бывший вице-президент «Амазон» рассказал нам о том времени, когда он подал заявление на должность директора по производству в многомиллиардной международной технологической компании. Генеральный директор, проводивший с ним собеседование, Сначала задал серию несвязанных вопросов, ни один из которых не подразумевал раскрытие чего-либо полезного. Неожиданный поворот, последовавший за необычно долгой паузой. Расскажите о себе что-нибудь такое, что не бросается в глаза при просмотре вашего резюме. С таким же успехом вы могли бы просто сказать. Послушайте, я не знаю, что я ищу и как это найти, поэтому не могли бы вы мне помочь. «Быстрый рост Амазон» означал, что мы должны были создать строгий процесс, чтобы улучшить нашу процедуру подбора персонала, но это получилось не сразу. Изначально мы сосредоточились на поиске людей с высокими баллами по академическому тесту СЭТ. Это позволило нам найти умных людей, которые могли ответить на сложные вопросы вроде «Сколько окон в Сиэтле?». Но такой принцип не давал гарантии, что эти люди будут преуспевать в Амазон. Джефф часто говорил в те дни, нам нужны миссионеры, а не наемники. Все мы сталкивались с наемниками в своей карьере. Они здесь, чтобы заработать легкие деньги для себя. Они не пекутся об интересах организации, и они не намерены оставаться в вашей компании в трудные времена. Миссионеры, как определил этот термин Джефф, не только верят в предназначение Амазон, но и воплощают в жизнь принципы лидерства компании. Они остаются надолго. Нам нужны были люди, которые преуспеют и проработают в Амазон более пяти лет, а не 18-24 месяца, как это обычно бывает в Кремниевой долине. Итак, в 1999 году мы приступили к разработке такого процесса найма, который поможет нам распознать и нанять на работу людей, которые соответствуют этому описанию. Невозможно дать количественную оценку того, насколько процесс, который мы называем «бар-рейзер», был успешен, или установить его важность относительно других факторов быстрого роста Amazon. Но мы можем сказать, что, как правило, все новые сотрудники, имевшие предыдущий опыт работы, утверждали, что процесс Баррейзер был а. не похож на все, что они когда-либо видели, и б. одним из секретных орудий Амазон. Мы не утверждаем, что этот процесс является единственно верным, лишь что он полностью исключит неверные решения в найме персонала. Но мы можем обещать, что он значительно лучше тех методов или отсутствия методов, на которые полагаются многие компании, И он заметно изменится отношение ваших удач и неудач. Мы также можем отметить многочисленные примеры нанятых извне руководителей, которых мы сразу же ставили на стратегически важные должности и наблюдали, как они преуспевают. В большинстве случаев эти люди остаются в компании более 10 лет. Когда вы рассматриваете возможные положительные и отрицательные последствия важного найма, не говоря уже о посвященном ему драгоценном времени, шокирует понимание того, как мало строгости и анализа вкладывают свои процессы подбора персонала большинство компаний. Ставки высоки. Если бы наш друг получил тот пост директора по производству, ему пришлось бы принимать стратегические решения, которые оказывали бы непосредственное влияние на успехи компании на многие годы вперед. Представьте, что если бы генеральный директор должен был принимать такое важное решение, как, например, инвестировать ли миллионы долларов в новую линейку продуктов или предприятия на единственном одночасовом совещании. Без сомнения, генеральный директор получил бы помощь от своего руководящего состава и настоял бы на проведении всестороннего анализа. Он бы досконально изучил необходимую информацию и те вопросы, которые ему следует задать своей команде, чтобы принять правильное решение. Он потратил бы много времени на подготовку к этому совещанию. Но в той же международной технологической компании, где наш коллега претендовал на пост директора по производству, генеральный директор проводил интервью так, Будто на подготовку ко встрече он не потратил ни минуты. Складывалось ощущение, что он не особо много думал, а если и думал, то лишь о той конкретной информации, которая могла бы ему понадобиться, чтобы решить, будет ли выбор этого кандидата хорошим решением. И это упущение стоило ему не только возможности оценить кандидата, она привела к потере кандидата. Отчасти на основании этого опыта наш коллега решил отказаться от намерения занять этот пост. Мы будем повторять это снова и снова. Амазон столкнулся со многими из тех проблем, с которыми сталкиваются все компании. Разница в том, что Amazon предложил новые решения, которые дают конкурентное преимущество, и это также справедливо и для его подхода к найму персонала. Процесс Barraiser был одним из первых и наиболее успешно масштабируемых, применяемых и наглядных методов работы Amazon. Чтобы понять, почему процесс найма в Амазон оказался таким успешным, давайте сначала посмотрим, что не так с существующим подходом. Интервьюеры, которым не хватает строгой модели для выполнения своих обязанностей, оказываются незащищенными от ряда ловушек, многие из которых могут показаться слушателям до боли знакомыми. Даже самый подготовленный интервьюер может отклониться от сценария и задать бесцельные вопросы, ответы на которые не дают никакой информации о возможной эффективности работы кандидата. Отзыв интервьюера часто передается более многочисленной команде, которая не имеет четкого представления о кандидате, И может проявлять непреднамеренную предвзятость. Сосредоточившись лишь на качествах нанимаемого сотрудника, у команды есть риск неправильно спрогнозировать его эффективность и, как следствие, принять неверное решение. Неподготовленные совещания по найму новых сотрудников могут привести к коллективному заблуждению, предвзятости и другим ловушкам восприятия, которые кажутся верными в определённый момент времени но приводят к ошибочным решениям. Давайте рассмотрим процесс подбора персонала, который использовала Лея, руководитель направления цифровых медиа в быстрорастущей компании, которую мы назовем Green Company. Ее команда стала отставать в выполнении целевых показателей, потому что должность руководителя по производству оставалась вакантной в течение нескольких месяцев. Под давлением этих обстоятельств Лея упорно старалась найти кого-нибудь на эту должность. И, наконец, специалист по подбору персонала определил перспективного кандидата по имени Джо, который работал на их конкурента, компанию Red Company. У Джо было безупречное резюме с нужным опытом. Он оказался заинтересован в этой работе и был не против перебраться в главный офис Green Company. Накануне собеседования Лею охватили чувства предвкушения и облегчения от того, что наконец-то появился подходящий кандидат. По крайней мере, было похоже на то. Джо прибыл в Green Company в день собеседований, известный как цикл интервью, который включал встречи с четырьмя разными членами команды Леи. Самым влиятельным из сотрудников был Карсон, человек, давно работающий в компании и очень уважаемый. Передавая Джо следующему члену команды, интервьюеры возвращались в свои офисы и в взахлёб рассказывали о том, какое прекрасное впечатление на них произвёл этот кандидат. За чашкой кофе в конце дня Лия провела заключительное интервью с Джо, которое подтвердило то, что она уже слышала в этот день от своей команды. Джо казался отличным кандидатом. Через два дня... Лея встретилась с членами своей команды, чтобы подвести итоги их интервью с Джо. Она была настроена оптимистично и надеялась, что, наконец, сможет закрыть эту важную вакансию. Лея считала Джо человеком, который сможет помочь ее команде вернуться к нормальному графику выполнения целевых показателей. Вся команда выглядела и чувствовала себя менее отчаявшейся, чем неделю назад. У них, наконец-то, будет полноценная команда. Они начали совещание с чтения трех оценок, написанных интервьюерами. Заключения были примерно одинаковыми по объему, содержанию и настроению, то есть позитивными, без каких-либо значительных особенностей. Брендон менеджер по продукту, высказал такое мнение. Я склоняюсь к тому, чтобы принять Джона должность руководителя по производству. У него солидный опыт руководителя основных направлений деятельности в Red Company и в двух других похожих компаниях. Он произвел впечатление человека, хорошо понимающего те уникальные проблемы, с которыми сталкивается наша отрасль, и продемонстрировал хорошее понимание тех путей, по которым нашей компании следует двигаться чтобы войти в быстро развивающийся сегмент рынка. Его опыт работы в Red Company будет полезен в оценке, анализе компаний, с которыми можно начать сотрудничать или приобрести их. Мне нравится его энтузиазм по отношению к отрасли на протяжении всей его карьеры. После чтения других почти одинаковых отчетов, Лея обратилась к Карсону, единственному сотруднику, не представившему письменного отчёта о своём интервью. Он извинился, у него не было времени написать свой отзыв, так как он был занят неотложными делами. Он был слишком загружен, поскольку помимо своей собственной работы, выполнял работу отсутствующего менеджера по продукту. Карсон был краток. Он сказал, что результаты его наблюдений совпадали с комментариями остальных членов команды. Однако что-то заставило его испытать неясные сомнения по поводу этого кандидата. Но поскольку у него не было при себе его записей, и он был так занят и перегружен все время после интервью, то он не мог вспомнить, что именно это было. И учитывая восторженный шум, царивший в офисе, наряду с блистательными письменными оценками, он решил довериться коллегам. Наконец пришло время принимать решение. Они расположились вокруг стола, и каждый высказал свою рекомендацию о приеме, отказе от приема на должность. Энтузиазм нарастал с каждой положительной рекомендацией. Карсон был последним из выступающих и скрепил сделку своим голосом в пользу приема. Лия сообщила членам группы, что она сделает предложение Джо к концу дня. В этом процессе найма имеются несколько существенных недостатков. Первое это то, что члены команды делились своими мыслями в промежутках после интервью, что увеличивало вероятность того, что следующие интервьюеры будут необъективны. И то, что Карсон не смог записать свою оценку, означало, что группа не услышала мнение самого опытного и проницательного члена команды. Поведение Карсона, нехарактерное для него, оказалось результатом предубеждения срочности что в итоге повлияло на весь процесс. При очевидной нехватке сотрудника на ключевой должности и двойной нагрузке на ответственного сотрудника вся команда чувствовала нехватку времени, которая вынудила их акцентировать внимание на положительных моментах и в процессе упускать из виду некоторые недостатки. Одним из них было качество письменных оценок. Оценка брендона, Например, показало, что его вопросам на интервью не хватило конкретности и целенаправленности. Он прокомментировал, что Джо имеет солидный опыт руководителя основных направлений деятельности, но не представил никаких подробных, заслуживающих доверия примеров того, чего именно достиг Джо. Как группа могла определить, указывает ли его предыдущий опыт на то, что он будет высокоэффективным сотрудником Green Company? Группа также не устояла перед значительной предвзятостью подтверждения. Склонности людей сосредотачиваться на положительных моментах, выявленных другими, и игнорировать отрицательные и противоречивые сигналы. Каждый раз после передачи эстафеты в цикле интервью сотрудники общались в офисном помещении. Положительные комментарии от того интервьюера, который только что закончил встречу с Джо, побуждали следующего интервьюера также обратить внимание на эти положительные качества и отметить их в своем отзыве. Совещание по анализу отзывов само по себе было довольно неорганизованным, что привело к проявлению коллективного мышления в команде, когда все оценили одобрение друг друга и хотели решить имеющуюся проблему, приняв на работу данного кандидата. Лея также совершила серьёзную ошибку, которая, хотя и не связана с приёмом Джона работу, возможно, повлияет на деятельность команды в долгосрочной перспективе. Все знали, что Карсон действовал не так, как от него ожидали, не предоставив письменный отчёт о проведённом интервью. Даже у Леи не получилось призвать его к этому. Она упустила возможность обратить особое внимание на то, почему письменный отчёт был так важен для этого процесса, и что даже сильная занятость не может служить оправданием того, чтобы игнорировать такой важный элемент. Не настояв на приверженности высоким стандартам, один из принципов лидерства Амазон, она фактически понижала их. За каждое неправильное решение о приёме на работу приходится платить. В лучшем случае новый работник – не вписывается в коллектив и достаточно быстро покидает компанию вскоре после трудоустройства. Но даже за такой короткий срок издержки могут быть существенными. Эта должность остаётся незанятой дольше, чем вам хотелось бы. Команда интервьюеров зря потратила своё время, и за это время могли быть отвергнуты хорошие кандидаты. В худшем случае... Принятый на работу неподходящий сотрудник остается в компании, совершая ошибки в суждениях, которые приносят компании плохие результаты. Вместе с тем, принятый на работу неподходящий сотрудник является слабым звеном, которое может потянуть всю команду вниз до своих стандартов, а это долгосрочные издержки, которые будут висеть еще долго после того, как он покинет компанию. Какими бы ни были долгосрочные издержки от приема на работу, Джо, Лея и ее команда заплатят определенную цену за свою ошибку. И действительно, так и произошло. Потому что нанять Джо было плохим решением. И членам команды приходилось работать сверхурочно, чтобы делать работу, на которую Джо оказался не способен, и исправлять ошибки, которые он совершал. Через шесть месяцев после его приема на работу Лея и Джо согласились, что они не сработались, и Джо покинул компанию. По-прежнему испытывая нехватку времени и теперь уже немного побаиваясь совершения новых ошибок, команда вынуждена была еще раз пройти через весь этот процесс. Последствия личной предубежденности и срочности при найме на работу. На процесс найма могут влиять и другие типы искажений восприятия. Одним из таких типов является личная предубеждённость. Основной человеческий инстинкт – окружать себя людьми, похожими на себя. Это естественное человеческое желание – нанимать тех, кто имеет похожие качества. Уровень образования, профессиональный опыт, профессиональную компетентность и схожий жизненный опыт. Менеджер среднего возраста, обладатель степени Университета Мичигана, поработавший в компании McKinsey, проживающий в пригороде с партнером и детьми и играющий в гольф, будет более расположен к кандидату со схожими личными качествами. Примечание. McKinsey международная консалтинговая компания, специализирующаяся на решении задач, связанных со стратегическим управлением. В качестве консультанта Сотрудничать с крупнейшими мировыми компаниями, государственными учреждениями и некоммерческими организациями. Конец примечания. Из кипа резюме такие менеджеры, вероятнее всего, отберут тех кандидатов, кто кажется им наиболее похожим на них самих. И на интервью они придут позитивно настроенными в отношении этих кандидатов. Очевидно, что у такого подхода будут следующие недостатки. Первый. То, что такое поверхностное сходство, обычно не имеет ни малейшего отношения к показателям в работе. И второе. Нанимая сотрудников по такому приему, формируется однообразный по характеру штат сотрудников с более узким полем зрения. В любой сфере деятельности срочность может принести пользу, поскольку мы при этом сосредотачиваемся на тех вещах, которые действительно важны. Но в сфере найма, как мы это видели на примере Леи и ее команды, срочность рождает чувство отчаяния, что приводит к желанию пойти по кратчайшему пути игнорированию критически важных процессов и катастрофическим результатам. Представьте, что вы управляете командой в быстрорастущем растущем отделении Амазон и работаете над проектом с очень высоким уровнем важности и с несколькими целями S-группы. Вы знаете, что не достигнете целей, если не наймете новых людей. Ваш персонал перегружен, и его моральный дух падает. И вот, в самый разгар работы вам приходится описывать должностные обязанности, координировать действия HR, анализировать резюме, проводить телефонные и очные собеседования, писать и читать отзывы о собеседованиях, посещать совещания по подведению итогов, а затем рассматривать, представлять отобранных кандидатов и принимать решения по ним. Вам также нужно попросить свою и без того перегруженную команду пожертвовать ценным временем, чтобы проводить собеседование. Срочность растет, а работа становится еще более напряженной, когда вы пытаетесь найти такого важного сотрудника, как, например, инженера по разработке программного обеспечения или эксперта по машинному обучению. По данным Sequoia Capital, средний стартап в Кремниевой долине тратит 990 часов на то, чтобы нанять 12 инженеров-программистов. Примечание. Sequoia Capital — американский венчурный фонд, созданный в 1972 году Доном Валентайном. Венчурный фонд, от английского «венча», рискованное предприятие. Рискованный инвестиционный фонд — ориентированный на работу с инновационными предприятиями и проектами, стартапами. Венчурные фонды осуществляют инвестиции в ценные бумаги или доли предприятий с высокой или относительно высокой степенью риска в ожидании чрезвычайно высокой прибыли. Конец примечания. Это более 80 часов на одного кандидата, и все это время отнимается у команды, которая и так работает не в полном составе, на пределе дедлайнов, что только добавляет срочности в укомплектовании персонала. Чтобы найти самородок среди неподходящих кандидатов, не нужно много времени. Но большинство соискателей, вы ограничены в сроках, и именно тогда, как правило, и проявляются предубеждения. Если вы просто выберете людей, обладающих знакомыми вам качествами, то эти сотрудники, вероятно, будут успешными. Тот факт, что они иногда действительно добиваются успеха, только усугубляет ситуацию, поскольку укрепляет ваше мнение о том, что метод работает. Еще одной силой, препятствующей успешному подбору персонала, является отсутствие формальной методики и подготовки. Стартапы и быстрорастущие компании особенно склонны к набору новых людей не имея действующей методики. Впрочем, многие более авторитетные компании сталкиваются с той же проблемой. От менеджера, проработавшего на этой должности всего две недели, можно ожидать, что он быстро подберет новую команду из десяти человек. Работая без опоры на официально утвержденный процесс интервьюирования и найма, менеджеры будут одержимы срочностью, предубежденностью и удобством не жалеет целью, данными и анализом. Для быстрорастущей компании это может иметь катастрофические последствия. За короткое время, скажем, за год, количество сотрудников может подскочить от 50 до 150 в стартапе или со 150 до 500 и более в течение последней стадии быстрого роста, когда бизнес-модель является перспективной. А финансовое обеспечение находится в банке. Количество новых сотрудников значительно превысит прежние показатели, и эта динамика способна навсегда изменить корпоративную культуру. Бренд Глисон, инструктор по лидерству и ветеран боевых действий спецназа ВМС США, пишет: Организационная культура может возникнуть одним из двух путей. Она или в значительной мере определяется Воспитывается и охраняется с момента возникновения организации или, что более распространено, она складывается бессистемно, как совокупность убеждений, опыта и поведения членов команды. Так или иначе, но у вас появится какая-то культура к лучшему или к худшему. В период бурного роста численности персонала основатели и первые сотрудники часто чувствуют что они теряют контроль над компанией. Она превратилась во что-то отличное от того, что они собирались создать. Оглядываясь назад, они понимают, что коренная причина этой проблемы может быть связана с плохо проработанным процессом набора персонала или его отсутствием. Они десятками набирали людей, которые меняли культуру компании, вместо тех, кто притворял бы ее в жизнь, усиливал и дополнял отбор сотрудников в amazon до появления бар razer amazon не миновал этой участи в первые годы существования компании джефф сам проводил все интервью и отбирал сотрудников печально известный факт что он спрашивал кандидата о его результатах академического оценочного теста сет даже если человек проходил собеседование на должность в службу поддержки клиентов или в Центр выполнения заказов, где эта оценка была не нужна. У Джеффа высокие академические требования, и он тяготел к людям, имеющим такое же академическое образование. Согласно легенде компании, Джефф также любил задавать взятые наугад вопросы викторин, такие как «Сколько пассажиров совершают полеты через международный аэропорт Лос-Анджелеса за год?» или Почему крышки люков, колодцев круглые? Как результат, многие из первых нанятых сотрудников amazon имели ученые степени престижных университетов и умели быстро находить ответы на необычные вопросы. Есть несколько причин, по которым крышки люков имеют круглую форму. Во-первых, круглые крышки не могут провалиться в круглые отверстия. Во-вторых, их легче катить. Постепенно стало ясно, что вопросы такого рода могут быть полезны в оценке чистого интеллекта кандидата и его способности принимать решения без предварительного обдумывания. Но они ненадежный показатель того, насколько хорошо человек будет работать на данной должности или насколько эффективно он будет осуществлять руководство внутри вашей организации. С ростом числа сотрудников в штаб-квартире в Сиэтле Джефф уже не мог больше участвовать в каждом цикле интервью. Руководители подразделений несли ответственность за процесс найма персонала и принятия решений в рамках своих команд. Один из первых сотрудников Amazon, и мой коллега Джон Властелица, выразился лаконично, сказав: "У нас были новые люди, нанимавшие новых людей, нанимавших новых людей". В 1999 двумя сору руководителями команд занимавшихся программным обеспечением были джоэль шпигель и Рик Дейзел все сотрудники включая меня занятые разработкой продукта за исключением технического директора Шла кафана в конечном итоге отчитывались либо перед риком либо перед джоэлем фактически каждая из команд имела агрессивные цели по набору персонала и если команда оперативно не наберет персонал, то они, вероятно, не смогут завершить работу, которую взяли на себя на этот год. В то время мы наняли директора из гораздо более крупной солидной компании розничной торговли и поставили ему задачу создать несколько новых команд. Первыми, кого он нанял, были менеджеры из его предыдущей компании, и они, в свою очередь, начали самостоятельно нанимать людей. Сказать, что мы работали в то время в тесном контакте, ничего не сказать. Мы оборудовали в офис два, три, четыре стола, сделанных из дверей, пока там не осталось свободного места. Если коридор был достаточно широкий, мы расставляли столы вдоль одной из стен. Когда ты работаешь буквально бок о бок со своими коллегами, требуется не так много времени, чтобы понять, кто преуспевает, а кто выживает. Вскоре стало очевидно, что способности новых работников были значительно ниже, чем у остальной части команды разработчиков программного обеспечения. С каждым новым нанятым сотрудником под руководство нового директора общий уровень способностей группы только снижался. Стандартная реакция компании на такую проблему могла бы заключаться в том, чтобы Рик или Джоэль подтолкнули нового директора, чтобы он делал свою работу лучше и нанимал умных, способных инженеров, то есть полагаться на добрые намерения. Проблема была не только в том, что новый директор понятия не имел, как правильно совершать отбор персонала, а также в том, что не существовало никакого надзора или процесса, чтобы научить его или предостеречь от набора некомпетентных людей в команду. Добрых намерений было недостаточно для того, чтобы решить проблему с персоналом в такой быстрорастущей растущей компании. Амазон скакнул по численности персонала от 600 сотрудников в 1997 году до 9000 в 2000 году и до 100 тысяч в 2013. Во время написания этой книги в 2020 amazon приближается к миллиону работников. Но механизм мог бы решить эту проблему. К чести Рика и Джоэля, еще тогда, в 1999 году, они увидели, что даже если исправят эту конкретную ситуацию, они почти наверняка столкнутся с ней снова, по мере того, как компания продолжит стремительно расти. Рик, Джоэль и Джон-властелица, которые тогда возглавляли IT-рекрутинг компании, задались целью систематизировать процесс найма, который соответствовал бы культуре amazon С самого начала они сосредоточились на основной проблеме — поддержании соответствующего стандарта подбора персонала в условиях роста компании. Таким образом, вопреки общепринятому мнению, программа «Баррейзер», как ее стали называть позднее, была не инициативой Джеффа, спущенной сверху, а скорее ответом на конкретную проблему, которая требовала решения. Мы можем видеть, что уже на этом раннем этапе существования компании начинают развиваться принципы лидерства. Рик, джоэл и Джон определили проблему, разработали масштабируемое решение, изначально названное программой «Бар Киперс» — держатели планки, но вскоре переименованной в «Бар Рейзер». Подниматель Планки. Они представили её Джеффу, который с энтузиазмом поддержал идею и предложил несколько улучшений. После этого совещания были названы 20 первых поднимателей Планки, большинство из которых, а эта книга написана почти на 21 год позже, до сих пор работают на amazon Успех программы «Бар Рейзер» стал очевиден сразу же после её запуска. Поэтому она быстро была утверждена и стала обязательной для всех подразделений корпорации Amazon. Решение Bar Raiser. Программа Amazon Bar Raiser нацелена на создание формального процесса, который помогает принимать успешные решения по найму персонала. Как и все качественные процессы, она проста для понимания. Ей легко обучить нового человека, она не зависит от ограниченности в ресурсах, например, от одного человека, и имеет систему обратной связи для обеспечения непрерывного улучшения. Процесс подбора персонала BarRazor стал одним из первых и наиболее успешных компонентов набора инструментов «Быть амазонцем». Как мы уже говорили, Многие традиционные методики интервьюирования полагаются на внутреннее чутье интервьюеров, работающих в произвольной форме, что позволяет закрасться предубежденностям. Действительно хороший интервьюер обладает потрясающим чутьем и может выбрать перспективного сотрудника, а также способен игнорировать предубеждения, возникающие в процессе интервью. Но опираться на несколько одаренных интервьюеров проблематично, потому что этот навык нельзя масштабировать и этому тяжело научить. Поэтому, не имея формальную основу, невозможно гарантировать, что любой человек, участвующий в процессе, будет знать, как хорошо провести собеседование. Процесс Amazon BarRaiser был разработан для того, чтобы создать эту основу изменить процесс найма персонала и улучшить результаты. «Баррейзер» — это название как большого процесса, так и группы лиц «Баррейзер», играющих основную роль в этом деле. При разработке концепции «Баррейзер» Рик, джоэл и Джон вдохновлялись идеями Microsoft, где джоэл работал до того, как пришел в Amazon. Для большинства нанимаемых работников Microsoft назначал так называемого «эзэп-человека», сокращенного от «эзэпроприэт» — «надлежащим образом», опытного интервьюера, который проводил заключительное интервью. Роль «эзэп-интервьюера» заключалась в том, чтобы гарантировать прием на работу только лучших сотрудников. Их не наказывают, если должность остается незанятой, и таким образом маловероятно, что их решения будут зависеть от срочности. В Amazon сотрудники BarRazor, подниматели планки, проходят специальное обучение этому процессу. Один сотрудник участвует в каждом цикле интервью. Название «подниматель планки» давало понять всем участникам процесса найма, что каждый следующий нанимаемый сотрудник должен поднимать планку. То есть должен быть в чем то лучше других членов команды, к которой он присоединяется. Существовала теория, согласно которой, поднимая планку с каждым новым нанятым сотрудником, команда будет становиться сильнее и добиваться более высоких результатов. Подниматель планки не мог быть руководителем, нанимающим персонал или рекрутером. Подниматели планки обладали исключительными полномочиями накладывать запрет на любой прием на работу и отменять решение руководителя, нанимающего персонал. Первые подниматели планки специально отбирались Риком, Джоэлем и Джоном, ведь именно они, мастерски, проводили интервью, способны были оценить таланты, имели приверженность к высоким стандартам, обладали лидерскими качествами и были в авторитете у партнеров и руководителей по найму персонала. За годы работы эта программа встретит больше сопротивления, чем она заслуживала. Бесчисленное количество раз нанимающий руководитель находился в полном отчаянии, пытаясь достичь цели, поставленной Джеффом или другим руководителем, и не мог достаточно быстро найти нужных людей. Недальновидные менеджеры считали концепцию баррейзер противником, стоящим на пути их продвижения. Поначалу система приводила в недоумение опытных руководителей, недавно работающих в компании. Многие спрашивали, можно ли сделать исключение. Но несмотря на то, что подбор персонала почти всегда казался делом высокой срочности, нам неизвестно ни одного случая, когда было позволено действовать по упрощенной процедуре. Успешные менеджеры быстро понимали, что они должны посвящать значительную часть своего времени этому процессу и удвоить свои усилия по поиску, отбору и найму кандидатов, которые были амазонцами. Те менеджеры, у которых не получалось выделить время в дополнение к их ежедневным обязанностям на подбор персонала и интервьюирование, долго не выдерживали. В Amazon не существует альтернативы долгой, напряженной и эффективной работе. Идея сработала. Из сотен процессов, разработанных в amazon за более чем 20 лет, BarRazer, пожалуй, является наиболее широко используемым и долговечным. Процесс найма персонала BarRazer состоит из восьми этапов. Описание должностных обязанностей, рассмотрение резюме, телефонный отбор, внутреннее интервью, письменный отзыв, подведение итогов, совещание по найму, проверка рекомендаций, предложение через адаптацию. Описание должностных обязанностей. Трудно и порой даже невозможно нанять правильного сотрудника без четко сформулированного и ясно изложенного описания должностных обязанностей, ДО. Интервьюеры используют это описание для оценки кандидатов. В Амазон именно руководитель, нанимающий персонал, является ответственным за составление описания ДО, которое подниматель планки может проверить во избежание разночтений. Хорошее описание должностных обязанностей должно быть конкретным и предметным. Так должностные обязанности менеджера по продажам определяют. Каким типом продаж будет заниматься сотрудник? Внутренними продажами – на предприятиях с более низкой стоимостью на закрытие сделки по одному звонку. Или внешними – крупными сделками, более длительными по времени, с более высокой стоимостью на закрытие сделки по одному звонку. Уровень должности – например, старший менеджер, директор или вице-президент. В ДО Инженера по разработке программного обеспечения указано, что кандидат должен уметь разрабатывать и записывать компьютерный код для высоконадежных масштабируемых систем и делать это так, чтобы в дальнейшем код было легко поддерживать. Для других должностей в ДО могут содержаться такие требования, как умение вести успешные переговоры с поставщиками или опыт управления многофункциональными командами. Если ДО относится к новой должности, участники цикла интервью часто начинают с совещания с руководителем, нанимающим персонал, и поднимателем планки, чтобы проанализировать описание и задать уточняющие вопросы. Обычно этот процесс выявляет те аспекты данной работы, которые руководитель, нанимающий персонал, не смог определить. Опять же, большинству руководителей, нанимающих персонал, не терпится начать процесс, и без этого процесса анализа они в большинстве случаев получают нечеткие и или неактуальные описания должностных обязанностей. А такую ошибку очень трудно исправлять. Если в ДО нечетко сформулированы требуемые обязанности и навыки, то процесс найма персонала неизбежно столкнется с проблемами и может даже провалиться. Люди, проводящие телефонные отборы и персональные интервью, должны иметь ясное понимание ДО, чтобы задавать правильные вопросы для сбора информации, требующейся для принятия решения. Мы участвовали во многих совещаниях по подведению итогов, в которых плохо составленное описание должностных обязанностей приводило к конфликту между интервьюерами, которые искали один набор навыков, и руководителями, ожидавшими чего-то другого. Процесс найма может быть особенно сложным для компаний, которые демонстрируют быстрый рост, потому что количество незаполненных должностей растет вместе с ними. Рассмотрение резюме. Когда ваши ДО разработаны, самое время сосредоточиться на кандидатах, которых вы хотите проинтервьюировать. В Амазон специалист по подбору персонала и нанимающий персонал-руководитель обычно ищут кандидатов через LinkedIn, просматривая резюме людей, откликнувшихся на объявление. Специалист по подбору персонала выбирает наиболее достойных кандидатов, основываясь на том, в какой мере их резюме соответствует требованиям, определенным в ДО. Если отобранные специалистом кандидаты соответствует ожиданиям нанимающего персонал руководителя, это означает, что ДО написано чётко и конкретно. Если нет, возможно, ДО требует доработки. Например, в течение того периода, когда мы переходили к автономным командам, более подробно об этом в главе 3, мы стремились нанимать меньше людей на должности координаторов, одновременно активизируя поиск строителей и изобретателей. Это потребовало нового и более конкретного стиля изложения должностных обязанностей. До того, как ДО были пересмотрены, мы получали слишком много откликов от людей, чьи навыки включали такие вещи, как координация между командами. И эти резюме были отклонены. Телефонный отбор. После того, как кандидаты были отобраны, руководитель, нанимающий персонал, или назначенный им человек в случае отбора на технические должности, проводит одночасовое телефонное интервью с каждым из них. Во время телефонного отбора руководитель подробно описывает кандидату должность и старается установить с ним контакт, рассказывая о своем собственном опыте работы и причине, по которой он решил присоединиться к Амазон. Примерно 45 минут из этого часа должны отводиться на то, чтобы опросить кандидата и дать ему обратную связь, если потребуется. Вопросы, сформулированные руководителем, нанимающим персонал, нацелены на то, чтобы кандидат рассказал примеры из своего прошлого опыта. «Расскажите мне о периоде времени, когда…» и уделил внимание какой-либо части принципов лидерства Амазон. Заключительные 15 минут телефонного разговора обычно отводятся на вопросы кандидата. После тщательного телефонного отбора руководитель, нанимающий персонал, основываясь на имеющихся данных, решает, настроен ли он принять на работу данного кандидата. Если да, то кандидат будет приглашен на внутреннее интервью. Иногда руководитель не полностью уверен в кандидате, но все равно приглашает его пройти цикл интервью в надежде что это поможет принять решение о найме. Это ошибка. Нанимающему персонал руководителю не следует приглашать кандидата на интервью, если он не настроен принять его на работу после телефонного разговора. В большинстве случаев вызывающий сомнение кандидат не получит эту работу, а на процесс внутренних интервью будет впустую потрачено много времени. Поэтому соотношение кандидатов прошедших телефонное интервью и приглашенных на внутреннее интервьюирование, зависит от многих переменных – должность, нанимающий персонал-руководитель, объем и качество проанализированных резюме кандидатов. Но приемлемая средняя величина – один из четырех. В Amazon отслеживают и составляют отчеты о количестве и соотношении кандидатов, полностью прошедших воронку отбора и использует эти данные для внесения изменений в процесс, а также для обучения и подготовки специалистов и нанимающих персонал руководителей. Это является важнейшим атрибутом хорошо налаженного процесса подбора персонала. Цикл внутренних интервью Цикл внутренних интервью занимает в целом от 5 до 7 часов и требует участия нескольких человек которые несомненно имеют много других обязанностей и задач. Поэтому этот шаг должен быть тщательно спланирован, подготовлен и проведён. Руководитель, нанимающий персонал, создает цикл интервью. Решается, сколько интервьюеров будет участвовать в цикле, а также то, какие должности, специальности и типы компетенций должны быть представлены. Обычно наиболее эффективные циклы включают от 5 до семи интервьюеров. Компания выяснила, что при большем количестве привлеченных людей эффективность их работы, как правило, ниже, а когда задействовано меньше людей, часто остаются пробелы в понимании кандидата. Вне зависимости от конкретного числа интервьюеров, в их число всегда входит руководитель, нанимающий персонал, специалист по подбору персонала и подниматель планки. Участники цикла интервью должны иметь несколько важных квалификаций. Во-первых, каждый из них должен быть надлежащим образом обучен процессу интервьюирования, используемому в компании. Amazon проводит полудневный курс обучения тому, как работает процесс интервьюирования и как проводить интервью. Подробнее об этом я расскажу далее. После обучения интервьюеру требуется объединиться в пару с опытным старшим интервьюером, чтобы совместно провести хотя бы одно реальное интервью, прежде чем он начнет делать это самостоятельно. Во-вторых, ни один из участников цикла не должен занимать должность более чем на одну ступень ниже той, которую займет кандидат. Также не должно быть ни одного интервьюера, который мог бы стать непосредственным подчиненным кандидата. Люди часто хотят иметь возможность выбирать своего руководителя. Но это неправильно, когда прямые подчинённые интервьюируют будущего начальника. Это ставит кандидата в неудобное положение во время интервью, и непосредственный подчинённый будет осведомлён о слабых местах кандидата. А во время итогового совещания он узнает мнение других работников об этих слабых местах, что может привести к проблемам, для функционирования команды в будущем. Также ничего хорошего не выйдет, если будущий прямой подчиненный не склонен к найму кандидата, а его все-таки нанимают. В самом начале, до создания «Бар Рейзер», один из наших бывших коллег действительно был участником процесса найма человека, который должен был стать его менеджером. Он написал отзыв, с резко отрицательным отношением к приёму кандидата, но тот всё равно был принят. Специалист по подбору персонала показал новому сотруднику негативный отзыв, написанный нашим коллегой. При их первой встрече, недавно принятый на работу босс, запустил этот отчётный документ через стол нашему коллеге, как будто делая ему вызов. Ситуация в целом, по словам нашего коллеги, была супер странная. Босс уволился в течение года. Цикл внутренних интервью в Амазон имеет две отличительные особенности. Поведенческое интервьюирование и процесс бар-рейзер. Первое. Поведенческое интервьюирование. Как мы уже говорили, раньше в Амазон не было достаточно формальной инструкции или руководства по ведению интервью. Менеджеры и интервьюеры задавали любые вопросы, в которых они видели смысл. По прошествии времени стали ясны наиболее важные цели процесса интервьюирования. Оценить, насколько поведение кандидата в прошлом и его методы работы соответствуют принципам лидерства Амазон. Менеджеры и интервьюеры вскоре поняли, что основные сведения о кандидате — информация об образовании и трудовой деятельности — не являются надежными показателями способности кандидата работать в соответствии с принципами Amazon. Мы оценивали конкретные функциональные навыки, используя достаточно общие методы, такие как попросить инженера-программиста написать программный код на лекционной доске. Однако при оценке принципов лидерства Amazon мы применили методику, называемую поведенческим интервьюированием. Смысл был в том, что каждому участнику отборочной комиссии назначался один или более принцип лидерства. Участник, в свою очередь, формулирует вопросы в соответствии с назначенным ему принципом, стараясь получить два вида данных. Во-первых, интервьюер просит кандидата рассказать о том, что он лично сделал для решения сложных проблем или как он действовал в рабочих ситуациях, подобных тем, с которыми он столкнется в Amazon. Во-вторых, интервьюер старается узнать, как кандидат достигал своих целей и соответствуют ли его методы принципам лидерства Amazon. Общие открытые вопросы, такие как расскажите мне о своей карьере или давайте разберем ваше резюме, пустая трата времени, и они не дают конкретной информации, которую нужно получить. Отвечая на такие вопросы, Большинство кандидатов представят положительное и, вероятно, слегка приукрашенное описание своей карьеры. Методика поведенческого интервьюирования нацелена на то, чтобы раскрыть потенциал кандидата через призму необходимых качеств. Например, если интервьюер отвечает за принцип стремления достичь высочайшего уровня, можно спросить: "Не могли бы вы привести мне пример случая, когда ваша команда предложила запустить новый продукт или выступила с новой инициативой, а вы не согласились с их планом, потому что думали, что он был недостаточно хорош. После ответов кандидата интервьер продолжает исследование. Каждый последующий вопрос служит для получения конкретной информации, что особенно важно для точного определения той роли, которую кандидат сыграл в каком-то прошлом достижении. Некоторые кандидаты обобщают или преувеличивают свою роль относительно командных достижений в каком-либо успешном проекте. Более скромные кандидаты преуменьшают свои заслуги, потому что не хотят показаться хвостунами. В обоих случаях критически важно, чтобы интервьюер докопался до правды. Метод, который интервьюеры Amazon используют, чтобы копнуть поглубже, сокращенно называется STAR. Action, Result. С английского «ситуация», «задача», «действие», «результат». В чем заключалась ситуация? Какая задача была поставлена перед вами? Какие действия вы предприняли? Каков был результат? Хороший интервьюер продолжает задавать вопросы до тех пор, пока не почувствует, что он хорошо понимает, чего интервьюируемый добился сам, а что сделала команда. Раскрыть эту информацию помогут такие вопросы, как «Если бы вам поручили работу над другим проектом вместо проекта X? Что бы изменилось в проекте X?» И «Что было самым сложным в проекте X?» И «Кто с этим справился?» Некоторые интервью могут быть нацелены на конкретные функциональные навыки, необходимые на определенной должности. Например, при собеседовании на техническую должность инженера-разработчика программного обеспечения интервьюеры могут попросить кандидата написать программный код, решить вопрос по дизайну, разработать алгоритм или продемонстрировать знания соответствующей предметной области. Интервьюеров также учат удерживать контроль за интервью. Мы все были в ситуации, когда кандидат, возможно, стремясь избежать вопроса, отклоняется далеко от темы, чтобы не давать ответ. Или, возможно, он просто нервничает, и громкий разговор — это его способ успокоиться. В таких случаях интервьюеры знают, как вежливо прервать кандидата и перейти к следующему вопросу. Мы упомянули процесс установления контакта с интервьюируемым при разговоре по телефону. Этот процесс продолжается и при личной встрече. Интервьюером amazon напоминает, чтобы они всегда держали в голове тот факт, что каждый кандидат, независимо от того, подходит он для этой работы или нет, является потенциальным клиентом компании и источником лидов. Примечание. Лид — это человек, который заинтересовался вашими товарами или услугами, но еще не сделал покупку. Конец примечания. Представьте, что они будут рассказывать своим друзьям и коллегам о прошедшем интервью. Иногда будет трудно сохранять максимально заинтересованный вид. Особенно, если вы определились, что кандидат вам не подходит, но вы должны это делать. Советы по этому процессу слушайте в приложении. Второй. Подниматель планки. Подниматель планки задействован в каждом цикле интервью и является гарантом того, что процедура соблюдается и неудачные решения о найме исключены. Помимо проведения одного из интервью, подниматель планки обучает других участников методом проведения интервью, задает зондирующие вопросы при подведении итогов, следит за тем, чтобы личные предубеждения не влияли на решения о найме, и определяет, соответствует ли кандидат установленной компанией Планке или превосходит ее. Чтобы стать экспертами в каждом аспекте процесса интервьюирования, подниматели Планки проходят обучение. Существует группа старших поднимателей Планки, которые руководят программой, известной как «ядро поднимателей Планки», состоящая преимущественно из вице-президентов и директоров. Билл состоял в этой группе. Члены ядра обычно состояли в этой группе в течение многих лет, участвовали в сотнях интервью и демонстрировали свое мастерство интервьюирования, руководили итоговыми совещаниями, принимали решения, а также обучали и подготавливали других поднимателей планки. Потенциальные новые подниматели планки определяются действующими поднимателями и членами команды ядра. Они проверяются группой ядра, и, получив предварительное утверждение, участвуют в курсе подготовки, обычно проводимом членами ядра. Затем они объединяются в пары с поднимателями планки, где новичкам будут помогать и наставлять их, работа пар будет снова проверяться членами ядра поднимателей планки. Не все кандидаты утверждаются. Они могут оказаться неспособными использовать на практике то, чему их обучили, У них может не хватать навыков для проведения интервью. Они могут быть не способны должным образом руководить итоговым совещанием и способствовать его проведению. Важно отметить, однако, что навыки поднимателя планки могут быть освоены практически каждым. Не все от природы являются прекрасными интервьюерами, но при хорошем обучении и наставничестве Люди могут научиться очень эффективно задавать целенаправленные вопросы и нащупывать ответные реакции. Подниматели планки не получают никаких надбавок и премий, и у них остаются все обязанности по основной деятельности. Единственное общественное признание, которое вы получаете, будучи поднимателем планки, это иконка рядом с вашей фамилией в онлайн-справочнике компании. Но это желанная роль, потому что подниматели планки принимают непосредственное участие в таком процессе, который помогает Амазон нанимать лучших. Мы также должны отметить, что процесс BarRazor, как и другие процессы Амазон, претерпел изменения. Для того, чтобы удовлетворить потребности в найме, имеющиеся у компании численностью почти в миллион человек, на данный момент... Существует несколько команд ядра поднимателей планки. Это еще один пример того, как при разработке процессов Amazon в них с самого начала закладывается возможность масштабирования. Письменный отзыв. Как отмечено ранее в примере с Green Company, письменный отзыв имеет важное значение для эффективного процесса найма персонала. Это значит, что каждый интервьер должен делать подробные заметки как можно ближе к стенографической записи. Некоторые интервьеры создают документ с вопросами, которые они используют при записи заметок. Некоторые делают заметки в своем компьютере, а другие пишут их от руки на бумаге или на обороте резюме данного кандидата. В начале встречи вы можете объяснить кандидату, что вы будете делать заметки и для чего. Заметки — это запись данных, собранных в процессе интервью. Они используются для составления письменного отзыва, который затем передается коллегам-интервьюерам. Если вы не делаете полные и подробные заметки, ожидайте визита вашего поднимателя-планки. Письменный отзыв должен быть конкретным, подробным, и содержать примеры из интервью, относящиеся к тому принципу лидерства, который назначен интервьюеру. Отзыв должен быть написан вскоре после завершения интервью, чтобы не забыть ничего важного. Мы сочли рациональным зарезервировать 15 минут сразу после интервью для составления отзыва. Описание должно быть исчерпывающим и предельно ясным, чтобы присутствие автора не требовалось для обоснования выводов. И еще раз напоминаю, в amazon отзывы пишутся не по желанию. Замена письменного отзыва устным просто недопустима. В письменный отзыв интервьер включает голосование по кандидату. Имеется только четыре варианта. Решительно склоняюсь к найму, склоняюсь к найму, не склонен к найму или решительно против найма. Варианта «не определился» — нет. Не допускаются колебания, условия или оговорки вроде «Я склоняюсь к найму, но я проводил интервью во время обеденного перерыва, и у меня не было возможности провести его полностью». Или «Я не могу решить и хотел бы послушать других до принятия окончательного решения». В некоторых случаях допускается сказать «Я склоняюсь к найму кандидата», на уровень старшего менеджера, но не в качестве директора. В общем, уровень должности уже должен быть определён в описании должностных обязанностей. Но бывают такие случаи, когда у руководителя, нанимающего персонал, открыты для найма должности на нескольких уровнях, и это должно быть отмечено в описании должностных обязанностей. Во избежание предвзятости интервьюер не может видеть или обсуждать решение, комментарии или отзывы других интервьюеров до того, как представить свой собственный отзыв. Итоговое совещание. Совещание по найму. Как только внутренние интервью закончены, а письменные отзывы и голоса собраны, интервьюеры очно или по видеоконференции собираются вместе для подведения итогов и принятия решения о найме. Это совещание должно состояться как можно скорее, обычно не более чем через несколько дней после завершения интервью, и проводит его подниматель планки. Совещание начинается с того, что каждый присутствующий читает все отзывы об интервью. После этого подниматель планки может начинать совещание, спросив группу. Сейчас, когда у каждого была возможность прочесть все отзывы, Хочет ли кто-нибудь изменить своё решение? Причиной этого является то, что каждый из интервьюеров принимал решение, основываясь только на той информации, которую он получил во время своего интервью. В цикле «Интервью с пятью участниками» это означает, что первоначальное решение принято всего лишь на основе одной 5 данных. Теперь, когда каждый интервьюер прочитал все стенограммы интервью и комментарии, У них есть в четыре раза больше информации, на которой можно основывать своё решение. Эти дополнительные данные могут либо подтвердить первоначальный выбор, либо привести к изменению решения. Любой результат правилен и уместен. Нет ничего постыдного в том, чтобы изменить свой выбор, основываясь на наличии дополнительной информации. Ещё один способ помочь поднимателю планки начать совещание — Это изобразить на офисной доске перечень принципов лидерства, состоящий из двух столбцов, где в одной колонке будет отмечено, в чём кандидат соответствует требованиям, а в другой, в чём не дотягивает до них. Совещание по найму это больше, чем просто подсчёт голосов, иначе в нём нет необходимости, кроме как при равенстве счёта голосов за и против. Эффективный подняматель планки использует метод Сократа, задавая вопросы, которые запускают процесс критического мышления, чтобы все, или как минимум большинство, пришло к одинаковому выводу о кандидате. Совещание завершается решением руководителя, нанимающего персонал, подтвержденным поднимателем планки, о найме или отказа от найма кандидата. В случае, если руководитель, нанимающий персонал, или подниматель планки, понимают, что у них недостаточно информации для принятия решения, значит, на более ранних стадиях процесса произошел сбой. Например, один или несколько интервьеров не смогли как следует оценить кандидата по принципам лидерства, закрепленным за ними. Поднимателю планки крайне редко приходится использовать свое право вето. Мы знаем это из нашего собственного опыта и неформальных опросов интервьеров которые провели в совокупности около 4000 интервью в течение 15 лет. Нам удалось установить только три случая, в которых было использовано право вето. Один из них произошел в течение первых дней существования процесса в 1999 году. Два других были связаны с руководителями, нанимающими персонал, которые были новичками в Амазон и еще не освоились в организации. В свою очередь, эффективный подниматель планки делится правильными примерами из стенограммы интервью и задает отборочной комиссии наводящие вопросы, чтобы помочь им увидеть, почему кандидат не соответствует или не поднимает планку. Может потребоваться некоторое время, чтобы привыкнуть к процессу bar raiser и итоговым совещаниям в частности. Мы были свидетелями Бесчисленных совещаний по найму персонала, на которых было очевидно, что новому руководителю, нанимающему персонал, становилось некомфортно на его первом итоговом совещании, проводимом поднимателем планки. Люди привыкли к более традиционному подходу, при котором они, в качестве руководителя, нанимающего персонал или специалист по набору персонала, сами ведут совещание. Более того, Новый руководитель, нанимающий персонал, пытается склонить всех присутствующих в зале к выбору кандидата. В Amazon руководитель, нанимающий персонал, вскоре понимает, что не он ведет совещание и что он не должен пытаться влиять на других интервьюеров. Роль интервьюеров состоит в том, чтобы помочь руководителю, нанимающему персонал, собрать данные и принять обоснованное решение, а не блокировать найм. Лучшая практика для этого руководителя – слушать, учиться и иногда говорить. Этот процесс предназначен для того, чтобы предотвратить негативное влияние спешки и предвзятости, которые могут привести к потерям времени и месяцам мучений. Стоит отметить, что многие компании не проводят итоговые совещания. Вместо этого специалист по подбору персонала и лицо, принимающее решение о найме, проверяют письменные отзывы и обсуждают их между собой. Итоговые совещания «Амазон» — это возможность для каждого интервьера учиться у других и развивать свои способности оценивать кадровый потенциал. Как мы уже говорили, одной из задач поднимателя планки является обучить и подготовить интервьеров в каждом цикле. Если подниматель планки замечает, что с процессом что-то не ладится, Он проводит обучение в режиме реального времени, даёт обратную связь и предоставляет помощь, чтобы вернуть всё в нужное русло. Хороший подниматель планки на итоговых совещаниях порой тратит больше времени на обучение и подготовку, чем на оценку кандидата. Проверка рекомендаций. Значимость проверки рекомендаций по сложного списка в сегодняшнем процессе бар-рейзер снизилась, поскольку она редко влияла на принятие решения о найме. Но для полноты картины мы кратко расскажем, как она изначально применялась. Когда комиссия интервьюеров принимает решение о найме кандидата, процесс на этом не завершается. Руководитель, нанимающий персонал, или специалист по подбору персонала, просят кандидата предоставить 4 или 5 рекомендаций. В идеале это рекомендации от бывших руководителей, коллег и подчиненных, а также других людей, поработавших непосредственно с кандидатом, возможно, в течение многих лет. Далее руководитель, нанимающий персонал, связывается с людьми, давшими рекомендации, для получения дополнительной информации и подтверждения навыков и прошлого опыта работы кандидата. Одним вопросом, дающим убедительный ответ, будет Если бы представилась возможность, вы бы взяли снова этого человека на работу, а другим, из всех людей, которыми вы руководили или с кем работали вместе, в какой процентиль вы поместили бы этого кандидата? Звонки людям, давшим рекомендации, должны подтвердить правильность решения о найме и помочь руководителю определить, сможет ли кандидат помочь его команде достичь важных рабочих целей. Предложение через адаптацию. Что происходит, если команда решает сделать кандидату предложение о работе? Во многих компаниях руководитель, нанимающий персонал, поручает специалисту по подбору персонала сделать это предложение. Это еще одна ошибка. Руководитель должен лично сделать предложение и склонить человека к работе на этой должности. Даже если вы выбрали кандидата, это не значит, что он выбрал вас. Вы должны понимать, что многие компании проявляют активный интерес к хорошим работникам, включая нынешнего работодателя. Всегда существует риск, что вы можете потерять кандидата. Ничего не определено до того дня, пока сотрудник не появится в офисе. Поэтому руководитель, нанимающий персонал и члены команды должны оставаться вовлеченными в эту часть процесса. Важно заинтересовать кандидата не только в отношении компаний, но и в будущих коллегах. Ведь именно с ними кандидат будет проводить большую часть своего рабочего времени. Команда может дать гарантию, что инвестиции, которые вы сделали в подготовку предложения, окупятся. После того, как предложение сделано, член команды должен поддерживать контакт с кандидатом хотя бы раз в неделю до тех пор, пока он не примет окончательное решение. Этот контакт может быть в самой простой форме. Например, электронное письмо с сообщением о том, насколько вы воодушевлены тем, что этот человек присоединяется к команде. Иногда мы посылаем кандидату книжную бомбу, стопку книг, которые, по нашему мнению, могли бы ему понравиться, или небольшое количество любимых DVD. Это может быть кофе или ланч, Важно, чтобы жест был искренним и личным. Цель этого заключительного этапа — лучше узнать кандидата и выяснить, какие основные факторы повлияют на его решение. Иногда вы будете удивлены тем, что узнаете. Кандидат может быть согласен на должность и размер оплаты, но у его супруга или партнера могут быть сомнения по некоторым аспектам. Если вы нанимаете недавнего выпускника колледжа, то его родители могут иметь право голоса при принятии решения. В разговоре с кандидатом после того, как вы сделали ему предложение, стремитесь выявить любые барьеры, стоящие между ним и принятием предложения, а затем ищите возможности избавиться от сомнений и найти решение. Бывает полезно привлечь других людей для завершения сделки. Может, у вас в компании работает человек, пришедший из той же компании, что и кандидат, или человек, окончивший ту же самую школу. Помочь способен любой сотрудник, который преодолел те же сомнения, связанные с оплатой труда, стилем работы или еще с чем-то, что, как вы знаете, удерживает кандидата от принятия решения. Не бойтесь попросить вашего вице-президента или руководителя организации поучаствовать, вступив в контакт каким-либо образом. Сообщение по электронной почте или короткий звонок от человека, не входящего в команду по найму, особенно если он занимает высокий пост в организации, может помочь закрыть сделку. изменение в бар Рейзер Так же, как и многие другие процессы в Амазон, которые мы обсуждаем в этой книге, процесс бар Рейзер изменился. В то время как основные элементы не изменились с ростом Amazon, многие команды вносили корректировки в определенные части, чтобы решать конкретные проблемы. Не бойтесь делать то же самое. Например, когда одной группе в Amazon понадобилось нанять нескольких инженеров-разработчиков программного обеспечения без опыта работы, они обнаружили, что процент кандидатов, получающих отрицательное решение после цикла интервью, превышает аналогичный показатель других команд amazon Они предположили, что это происходило потому, что слишком много кандидатов было приглашено на цикл после удачного завершения телефонного опроса. Чтобы проверить догадку, они решили проводить два телефонных опроса до прилета кандидатов в Сиэтл для прохождения интервью. Независимо от того, улучшил ли такой подход Барр Рейзер, гипотеза была верна. На основе сравнительного анализа команда поняла, что в отличие от других групп amazon у них есть проблема с наймом. В другом случае простая корректировка процесса BarRaiser привела к удивительно положительным результатам. Один директор хотел увеличить гендерное разнообразие команды. За несколько последующих кварталов эти усилия стали настолько успешными, что стали заметны за пределами отдела. Когда команду спросили, как им удалось это сделать, они раскрыли своё очень простое решение. Каждое резюме, полученное от женщины, автоматически переводилось на этап телефонного опроса. Важно сказать, что это решение не понижало планку найма и не благоприятствовало приёму на работу неквалифицированных кандидатов по половому признаку. Если кандидат не проходил телефонный опрос, он не продвигался на следующий этап процесса. Этот метод показал, что когда имя кандидата подразумевало женский пол, неосознанное предубеждение оказывало влияние на анализ резюме. В результате высококвалифицированные кандидаты женщины очевидно отклонялись на ранних стадиях процесса. Проницательное решение директора является отличным примером того, как простые улучшения процесса найма могут изменить результаты без ущерба для основных принципов. Это также хорошее напоминание о том, что нужно всегда искать те места, где предвзятость может остаться незамеченной и подорвать ваши результаты. барр и личностное многообразие На момент окончания работы над этой книгой, июнь 2020 года, движение Black Lives Matter беспрецедентным образом ставит вопросы расизма, разнообразия, справедливости и инклюзивности на передний план нашего национального диалога. Достижение многообразия рабочей силы, трудящейся на справедливой и инклюзивной основе, стало сегодня одной из наиболее важных целей для любой компании или организации. В этой книге мы не ставим перед собой задачу предложить решение, поскольку нам ничего не известно о существовании непроверенного процесса ни дорожной карты для достижения этой цели. Однако мы можем предположить, что процесс BarRaiser может быть эффективным компонентом целостного долгосрочного плана по достижению многообразия, справедливости и инклюзивности. Процесс BarRaiser разработан для того, чтобы свести к минимуму личные предубеждения, и довести до максимума количество удачных решений по найму, отталкиваясь при этом от качеств каждого кандидата и того, как эти качества соответствуют принципам лидерства. Как говорилось ранее в этой главе, личная предубежденность возникает естественным образом при бессистемном процессе интервьюирования и найма. Этапы процесса BarRaiser такие как телефонный опрос до проведения интервью, Заблаговременная подготовка к интервью, которая включает в себя составление вопросов, основывающихся на поведенческих проявлениях. Обязательное письменное стенографирование интервью. Повторное чтение стенограмм после интервью, перед проведением оценки. Построение итоговых совещаний на основании стенограмм интервью. Проведение итоговых совещаний принятие решения о приеме на работу кандидата на основании принципов лидерства. Все это шаги, направленные на устранение личной предубежденности. Очевидно, что участие в процессе неоднородной группы людей уменьшит шанс закрасться червячку неосознанной предвзятости. Это не говорит о том, что бар-рейзер – готовый рецепт, который поможет вашей организации достичь разнообразия рабочей силы. Чтобы достичь этого, нужно запустить неостанавливающийся механизм, который включает в себя составление принципов вашей организации, перепроверку каждого этапа процесса найма, а также поиск кандидатов, описание должностных обязанностей, утверждение состава интервьюирующей группы, написание ваших принципов или критериев найма. Если разнообразие рабочей силы – то, что вам нужно – то вам необходим процесс, гарантирующий, что вы этого достигнете, и BarRazer может быть частью этого процесса. Привлечение и развитие лучших сотрудников Процесс BarRazer сыграл важную роль в укреплении ключевого принципа лидерства Amazon – привлечение и развитие лучших сотрудников. Он показал себя как масштабируемый способ появления и привлечения руководителей, которые сами по себе играют важную роль в росте и расширении Amazon по всему миру. Очень важно, что процесс найма Amazon имеет эффект маховика. Чем дольше он используется, тем больше дивидендов приносит. В идеале планка по прежнему должна быть установлена выше возможного, настолько, чтобы сотрудники В итоге могли сказать себе «Я рад, что тогда присоединился к команде. Если бы я проходил собеседование сегодня, я не уверен, что меня взяли бы на работу».